Глава 23 Мертвые не говорят с живыми. Говорят, если живые способны слушать. Александра Сиреновичути Не помню, как очутилась дома. Казалось, будто тогда мое тело брело на автопилоте из обиды и злости. Помню только свой внутренний монолог, который я вела с папой. Несмотря на разрушающие и отравляющие мой разум эмоции, вызванные разговором с папой, меня грела мысль о том, что завтра он повезет нас с бабушкой навестить могилку где похоронен мой любимый дедушка. Существует ли жизнь после смерти? Я считаю, что да. Но с одной маленькой оговоркой. Для тех, кто остался. Остальное догадки. Вот моя бабуля, например. Не сказать, чтобы она шибко долго носила траур, после того, как дедушки с нами не стало. Сначала я долго обижалась на нее за то, что она привела к себе в дом нового мужчину. Хотя не прошло и полугода. В таких ситуациях, говорят, постели еще не остыла. Спустя время я смогла усмирить гордыню, принять тот факт, что Ба идет дальше, и стала искренне радоваться за нее. Главное, что она не одна встретит закат. Я не навещала дедулю с тех пор, как забеременела, и у нас родился мешок. Поэтому я была на седьмом небе отчасти, когда мой папа сказал, что на святую Троицу мы поедем на кладбище. Встреча с дедушкой была настолько долгожданной, что я рыдала в предвкушении накануне и в саму Троицу. Прокручивала в голове все новости – который хочу ему рассказать, и радовалась тому, что наконец-то Мишка познакомится со своим еще одним дедулей. Ожидание против реальности. Мы приехали. Ба тряслась над моим папой и его высоким давлением. Ба, у него воспаление хитрости и похмелье. Они вчера с друзьями шашлыки жарили. Успокойся. Пока облагораживали могилку, бабушка хлюпала носом и приговаривала. «Юрочка, ты прости меня. Не ценила тебя при жизни». И вот нет тебя с нами уже больше десяти лет, а я только сейчас поняла, как сильно ты меня всегда любил. Спасибо за тех мужчин, которых посылаешь мне. На секундочку, у нее их сейчас три. Ушлая бабушка. Потом Ба начала мне хитро писью к носу подводить. Зашла издалека. Якобы в Томске планируют открыть крематорий. Тут уж я не выдержала. Так, ну-ка прекращай давай. Ты же знаешь, как я не люблю эту тему. Все будет хорошо. В эту секунду подул сильный ветер, и упала ваза с белыми розами, которые я привезла дедушке. Вот видишь, дедуля тебе намекает, чтобы ты глупости не говорила. Еще столько же проживешь. Ну вот и представьте себе такую картину. Отец даже не вышел из машины, только кряхтел и сигналил, чтобы мы поторапливались, бессовестный. Ба объясняет мне про необходимость кремировать ее и подкопать к дедушке. В параллель с этим ей каждую минуту звонит курьер, который привез на дачу стройматериалы для веранды а на звонке у нее стоит какая-то дикая мелодия смесь цыганского хора с щебетом птичек, которые раскатистым эхом разносятся по всему погосту. Трехгодовалый Мишка скачет, как горный козел по чужим могилам, берет с них конфетки и бежит скорее угостить живого деда, которому сбуду наплохо. Я на все кладбище шикаю на ребенка за то, что он маленький антихрист, и отбираю эти конфеты. При всем этом дурдоме я пытаюсь сохранить самообладание, сосредоточиться и мысленно поговорить с дедулей. Ни черта не вышло. Расстроенная приехала домой, нажаловалась на весь мир мужу. Долго не могла уснуть. Думала о том, как сильно я по тебе скучаю, дедуль. О том, что мне до сих пор больно от того, что тебя не было на моей свадьбе. О том, как мне бесконечно жаль, что ты не познакомился с моим мужем. Ты бы наверняка одобрил мой выбор. Степа очень на тебя похож. Я всегда говорила, что клише, будто девушка выбирает мужа похожего на ее отца, не про меня. Я выбрала мужа, похожего на тебя, дедуль. Все правильно. Ты был мне еще одним, но самым главным папой. Мне так тоскливо от того, что ты не застал рождение Мишки. Он классный. Вы бы друг другу обязательно понравились. Боже, как же мне тебя не хватает. Той ночью дедушка приснился мне. Он крепко обнял меня своими сильными теплыми руками и сказал. Я тоже по тебе скучаю.